Повернувшись, Катрин увидела возле себя Франциска Девиндома. Она приветливо улыбнулась ему. Этот человек пользовался ее благосклонностью. Он был одним из красивейших мужчин двора и родственником бурбонов, но самое важное заключалось в том, что у него были неприязненные отношения с Дианой. Подыскивая мужей для своих дочерей, Она сочла Франциска Девиндома, в жилах которого текла королевская кровь, подходящей кандидатурой. Франциск Девиндом, он же Видам де Шартер, высокомерно отказался от брачного союза с девушкой, которую Диана впоследствии выдала за одного из дегизов. Этим поступком молодой человек завоевал симпатию Катрин, Он, в свою очередь, постоянно оказывал королеве почтительное внимание и сдержанно выражал свое восхищение ею. Она была рада видеть его в своем кругу. Монморанси отошел от королевы, и она разрешила Видаму сесть рядом с ней. Молодой человек был занятным собеседником. Он всегда мог поделиться последними слухами и сплетнями. Катрин не раз отмечала, что он утешает ее раненое самолюбие. Люди посматривали на них. Она знала, они спрашивают себя, не начало ли это любовной связи, хотя в жизни королевы никогда не было ничего подобного. — Ваше Величество, вы сегодня превосходно выглядите. Красивая голова молодого человека приблизилась к королеве, пытавшейся своим видом показать, что она равнодушна к лесте. Она сказала себе, что немного восхищения ей не помешает, поскольку при французском дворе на ее долю выпало немало унижений. — У бедного старого Монморанси встревоженный вид, — сказала Катрин. — Это из-за его сына. Старик вынашивает чистолюбивые планы относительно сына, а юноша мечтает о счастье. — По-моему, у его сына сильный характер. — заметила Катрин. — Старый коннетабль считает, что он ведет себя глупо, мадам. Катрин улыбнулась. Сейчас весь двор говорил о младшем Монморансе. Король предложил ему в жены свою дочь, Диану Французскую, а юноша уже обещал руку и сердце одной из фрейлин королевы. Конетабль пришел в ярость, узнав о том, что своим легкомысленным отказом молодой человек отнял у семьи Монморанси шанс породниться с королем. Он отправил в монастырь избранницу сына и хотел заставить папу аннулировать помолвку. «Да», — продолжил Видам, — «это немалый соблазн. Старый Конетабль обрадовался бы, «Вступление сына в столь удачный брак — это понятно?» «Мне понятно чувство как отца, так и сына. Молодой Монморанси не первый человек, готовый отказаться от выгоды ради счастья». Они обменялись улыбками. Катрин намекала на то, что Видам отверг союз с дочерью Дианы. «Мадам! — шепнул Видам. Кое-кто радуется тому, что конетабль расстроен. Они снова, понимающе улыбнулись друг другу. Катрин получала удовольствие от беседы с человеком, не желавшим идти на поводу у Дианы. — Как тщательно они скрывают свою вражду от короля, — сказал видам. Королева промолчала, и он спросил себя, не проявил ли он излишнюю несдержанность. Видам был чистолюбив. Он считал, что стареющей Диане не удастся долго сохранять свое положение при дворе. Сейчас, глядя на серебристые волосы женщины, отнюдь не портившие ее красоту, и чувствуя, как и все, что ей удастся удерживать внимание короля до своей смерти, он был уверен в том, что поступил правильно, завоевав расположение не Дианы, а тихой королевы. Он избрал выжидательную политику. Королева была сравнительно молода. Когда он смотрел на ее темные глаза, казавшиеся такими добрыми, он видел в них то, что было скрыто от других. Он понял, что Катрин вовсе не пустое место, как считали многие. Он вспомнил о смерти дофина Франциска, сделавшей ее королевой. — Мадам-змея, — подумал он, — вы способны пролить свет на эту тайну? Она была хитра и коварна, но супруг по-прежнему пренебрегал ею. Он же, видам, обладал красотой и превосходными манерами, обеспечивавшими ему большой успех у женщин. — Как она красива, — сказала Катрин, — в черно-белом платье. Право, седина ей к лицу не меньше, чем черные волосы. Да, она красива и не жалуется на здоровье. Несомненно, она прибегает к колдовству. Но даже магия не способна бесконечно противостоять годам. Да, она заметно постарела со дня нашей первой встречи. Видам приблизился к Катрин, она чуть отодвинулась от него. — Тысячи извинений, мадам, — сказал ее собеседник. — На один счастливый момент я забыл о том, что вы королева. Она раздраженно посмотрела в сторону, но он понял, что она не сердится на него. Видам всерьез задумался о возможности любовной связи с королевой. Он был уверен в том, что роман принесет ему большую выгоду. Бедные бурбоны не могли упускать такой шанс продвижения. Между ними и троном стояли четыре королевских сына. Катрин, прочитавшая мысли Видама и догадывавшаяся о мотивах его поведения, думала о том, как она может использовать этого человека. Диана старела. Король был простодушным мужчиной. Он никогда не считал свою жену привлекательной женщиной. Возможно, решив, что один из красивейших придворных проявляет к ней интерес, он обратит на нее внимание. Эта мысль казалась стоящей. Катрин разрешила Видаму оставаться рядом с ней. Она с заметной благосклонностью выслушивала завуалированные комплименты опытного льстеца. Она наблюдала за влюбленной парочкой, сидевшей у окна, Франциском и Марией. Возле них по-прежнему находились Франциск де Гиз и кардинал Лорен. Эти двое обменивались остротами, и дети давились от смеха, слушая их. Юный Франциск восхищенно смотрел на де Гиза, лицо которого украшал шрам. О чем говорил герцог де Гиз? о победе, одержанной им над испанцами, под Метцем, о своем возвращении в Париж, народ которого обожал его так же, как юный Франциск. Даже этот ужасный шрам на правой щеке, благодаря которому Дегис обрел прозвище Меченый, он обратил себе на пользу. Страшный герцог Дегис, величайший воин Франции, Кумир Парижа, искусный интриган, дядя девочки, которая когда-нибудь может стать королевой Франции. Если это случится, братья де Гизы станут силой, стоящей за троном. Сейчас, разговаривая, он привлекал на свою сторону других людей. В этом ему помогал кардинал Лорен. Кардинал был жестоким коварным, хитрым, честолюбивым и безнравственным человеком, использовавшим священный сан в своих личных целях. Он с одинаковой легкостью цитировал Библию, произведения классиков и рассказывал неприличные анекдоты. Он был абсолютно беспринципен. И этот человек вместе с Франциском де Гизом стоял за шотландской королевой. Они надеялись после смерти короля управлять Францией посредством этих детей. К кому была обращена лесть мужчин? К бледному болезненному дофину или к прелестной девочке с густыми блестящими волосами и самой очаровательной улыбкой Франции? Ловкие дегизы будут оказывать влияние на свою племянницу, обожавшую их а девочка, в свою очередь, будет командовать влюбленным в нее дофином. Катрин внезапно встала. Она решила прервать эту беседу, проходившую у окна. «Давайте сыграем в пел предложила она. «В этой забаве могли участвовать как мужчины, так и женщины. Она отвлечет их от опасных разговоров». Глаза Марии Стюарт встретили с глазами ее будущей свекрови. Девочка стиснула губы. Она поняла, что Катрин нарочно помешала беседе, которая доставляла удовольствие Марии. — Она ревнует, — подумала девочка. — Самые влиятельные люди страны собрались вокруг меня и дофина. И это рассердило Катрин. Дочь торговцев боится утратить остатки своего достоинства. Катрин заметила недовольное выражение лица Марии и мысленно засмеялась. Глупая маленькая Мария Стюарт. Она думает, что ее дяди делают ей комплименты, потому что они очарованы ее красотой. Она не понимает, что даже для таких лавеласов, как Дегизы, существуют вещи более важные, чем женская привлекательность. Король принял участие в Пелмеле с тем энтузиазмом, который в нем пробуждали любовные игры. Джентльменское поведение Генриха позволяло игрокам чувствовать себя рядом с королем абсолютно непринужденно. «Сколько в нем благородства и красоты!» — думала королева. «Ослабнет ли с годами ее любовь к нему?» Проходя мимо играющих детей, она услышала слова, не вовремя произнесенные Марии Стюарт. Она раздражена тем, что вы, джентльмены, уделяете мне и Франциску больше внимания, чем ей. Что еще можно ждать от дочери торговцев? Лицо Катрины стало бесстрастным. Она стерпит сейчас это оскорбление, но оно останется в ее памяти. Снова поглядев на короля, она забыла о девочке. Катрин не могла жить без надежды на то, что когда-нибудь она отнимет Генриха у Дианы. Удастся ли ей высечь из него искру ревности? Поможет ли это пробудить в нем чувства к жене? Ее задумчивые глаза устремились к высокому красивому видаму де Шартру. Фрейлины наряжали королеву в ее покоях к свадьбе старшего сына. Она слышала звон колоколов, с улицы доносились крики людей. Когда на нее надели расшитые бриллиантами платья, она подумала о событиях, обрушившихся на страну в последние месяцы и приведших к поспешному заключению этого брака. Ни Катрин, ни Диана, ни король не хотели, чтобы церемония состоялась так скоро. Франциск и Мария были еще детьми. Им исполнилось, соответственно, 14 и 15 лет. Они были влюблены друг в друга. Во всяком случае, Франциск обожал Марию. А она была согласна баловать и любить его за ту готовность, с которой он исполнял каждое ее желание. В эти последние месяцы дяди Марии укрепили свое положение. Кумир Парижа стал почти что королем этого города. Даже Диана, долгое время продвигавшая Дегизов, была потрясена усилением их влияния. Она забыла о своей вражде с Монморанси, чтобы в союзе с ним остановить их дальнейшее возвышение. Что бы ни происходило при дворе, страну ждала война. На сей раз врагами Франции должны были стать Испания и Англия, ставшими союзниками после заключения брака между испанским королем и английской королевой. Испанцы подошли к Сент-Квентину, окружили его и начали штурм. Город сдался воинам короля Филиппа а Монмаранси попал в плен. Париж оказался в опасности. Отчаяние охватило всю страну. Напуганные парижане демонстрировали склонность к панике. Состоялось несколько попыток поднять бунт. Катрин улыбалась. Бриллианты подмигивали ей в ответ. Благодаря этим несчастьям она одержала значительную победу. В отсутствие Генриха она была регентом. На этот раз, отогнав от себя тех, кто мешал ей, она дала французам возможность увидеть настоящую Катрин де Медичи, скрывавшуюся за фасадом покорности. Она ясно видела, что Париж следует вывести из состояния апатии и страха, в противном случае погибнет вся страна. Она потребовала у парламента денег на содержание армии, запретила распространять слухи о том, что война проиграна. Она говорила так красноречиво, ее доводы звучали столь убедительно, в ее манере держаться ощущалось такое мужество и, главное, спокойствие, что она завоевала восхищение даже тех, кто прежде считал королеву ничтожеством. Армия получила необходимые средства. Катрин оказалась права. Война еще не была проиграна. Франциск де Гис, меченый, увидел возможность спасти страну и заслужить новую славу для себя. Он отбил у англичан Кале. Это был маленький город, но победа имела огромное моральное значение, поскольку англичане наконец-то по прошествии двухсот лет были изгнаны с французской земли. Унижение, связанное с их присутствием на ней, закончилось. Какое значение имело пленение Монмаранси, если у Франции был такой защитник, как Франциск де Гис? Испанцам не удалось продвинуться дальше Сент-Квентина, их армии были отозваны и распущены. Стало ясно, что решительное требование Катрин Найти деньги, необходимые для продолжения борьбы, спасли Францию от постыдного поражения. Думая о тех днях, Катрин не просто испытывала радость. Она обретала надежду на то, что ее самое сокровенное желание исполнится. Уже никто не мог смотреть на королеву, как на пустое место. В манерах короля чувствовалось новое уважение к жене. Молодой Видам де Шартер искал случая продемонстрировать ей свое почтительное восхищение, из которого при желании королевы могло вырасти нечто большее. По ночам Катрин благодарила святых за чудо сент квентина Но героем дня был Франциск де Гис. Львиная доля славы досталась ему — Генрих начал с того, что преподнес ему на улице Сент-Антуан восточную маску. Она была роскошной, яркой, дорогой. Парижане говорили, что он достойная награда для их любимца. Но хитрый герцог стремился к более существенным наградам. Он и его брат-кардинал настаивали на браке их племянницы и дофина. Сознавая огромную популярность надменных дегизов, возросшие после взятия кале король и Диана согласились устроить бракосочетание немедленно. — Принесите мне мои жемчуга, — сказала Катрин. Фрейлины принесли жемчужное ожерелье и надели его на шею королеве. — А теперь приведите ко мне моих детей. Я хочу проверить, как они выглядят. Пришли все дети Катрин, кроме жениха, Франциска готовили к церемонии в его отдельных покоях. катрин обняла в первую очередь Элизабет и Клаудию. Она сказала, что они выглядят прелестно. — Мои дорогие, я вижу, вам не терпится стать свидетелями бракосочетания вашего брата. — Скоро мы и вам подыщем супругов, да? — И мне тоже. Насмешливая Марго протиснулась сперед. «Если мы только найдем молодого человека, который согласится потакать твоим капризом, мадемуазель Марго», — сказала Катрин, пытаясь строго смотреть на самое живое и умное личико, которое было перед ней. «Найти мужа для принцессы несложно», — сказала не по годам мудрая Марго. «Не сомневаюсь, желающие найдутся». «Я в этом не уверена», — сказала Элизабет. У папиной сестры, тети Маргариты, нет мужа, хотя она принцесса. — Хватит, дети! — Что за неприличные разговоры вы ведете, — сказала королева. — Свадьба заставила вас позабыть о хороших манерах. Она перевела взгляд на своего любимого сына. Он ответил ей еле заметной нежной улыбкой, какими они всегда обменивались. — Как себя чувствует мой маленький Генрих? Он взволнован и ждет своей собственной свадьбы. Он подбежал к ней. Его движения были изящными. Они больше походили на девичьи, чем на мальчишечьи. Все заметили, что его не поругали за непосредственность поведения. Катрин была не просто его матерью, но и королевой. Наклонившись, Катрин поцеловала его сначала в одну щеку, потом в другую. Семилетний Генрих Хорошел с каждым днем. — Мой дорогой, как бы я хотела, чтобы сегодня состоялась твоя свадьба, чтобы дофином был ты! Ты не будешь любить кокетливую белокурую девочку сильнее, чем свою маму? — Я бы предпочел получить не жену, мама, а новую застежку к камзолу, — серьезно заявил Генрих. — Я видел очень красивую и с сапфиром. Она закажет для него такую застежку. Он получит ее в дню рождения. Генрих продемонстрировал ей свой камзол. Правда, он великолепен. Он ведь нравится ей больше, чем камзолы Эркюля и Карла. Он сам придумал, как его следует переделать. Она ущипнула его за щеку. — Значит, ты маленький модельер? Катрин вспомнила о других детях, ждавших ее внимания. Она заставила Карла повернуться, чтобы она могла рассмотреть его камзол. Глупый грустный мальчик. Он сердился и ревновал, что Мария выходила за его брата. Глаза Карла покраснели от слез. Одиннадцатилетний мальчик думал, что теряет главную любовь в своей жизни. Какая глупость! Четырехлетний Аркюль был хорошеньким малышом, хотя, по мнению Катрин, Марго затмевала их всех, кроме Генриха. Щеки этой веселой, живой девочки пылали румянцем, глаза радостно блестели. Она сделала пируэт, затем реверанс, взяла маленького Эркюля за руку, изобразила бутон жениха-невеста, раскланивающийся перед толпой. Сценка получилась столь комичной, что Катрин не удержалась от громкого смеха. «Мы забываем о времени», — заявила она, наконец. «Мы не должны опаздывать». Катрин подала сигнал своим фрейлинам. «Заберите детей и проследите за тем, чтобы они были готовы к нужному часу». Королевская свита провела ночь во дворце епископа Парижа. Специально построенная галерея вела от этого здания к западному входу в собор Нотр-Дам. Она была украшена гобеленами с вышитыми на них лилиями. Пришло время присоединиться к участникам процессии, которым предстояло пройти через галерею к собору Нотр-Дам. За святые короля следовали принцы, кардиналы, архиепископы и аббаты. Далее шествовали легат, дофин, его братья, молодые бурбоны. За мужчинами шла самая красивая участница церемонии – Ослепительная Мария Стюарт в белом платье с длинным шлейфом. На ее белокурой головке покоила золотая корона, украшенная жемчугами и яркими драгоценными камнями. Люди смотрели на нее с затаенным дыханием. Они не могли отвести глаз от Марии, которую сам король ввел в Нотр-Дам. Катрина и ее свитер проследовали за королем и маленькой королевой. Зоркие глаза Катрин подмечали все. Она увидела дьявольски привлекательного Франциска де Гиза со страшным шрамом на лице. Он был в дорогом костюме. Франциск де Гиз сменил Монморансе на посту главного королевского управляющего. Катрин восхищалась его умением подыграть толпе. Он позволил простому люду занять трибуны которые были возведены для этой церемонии. «Да здравствует, меченый!» — кричала толпа. Дегис знал, как следует обращаться с трудовым Парижем. Он был его идолом, королем Черни. Кардинал де Бурбон поприветствовал короля и его свиту, вошедших в церковь. Пока кардинал произносил речь, в толпу бросали золотые и серебряные монеты. Даже в соборе были слышны радостные крики людей, ловивших деньги, и испуганные вопли несчастных, почти раздавленных в свалке. Крики счастливцев и вопли пострадавших не утихали до конца церемонии. Катрин вышла из церкви. К этому времени слабейшие настояли на том, чтобы Герольды прекратили разбрасывать монеты, ссылаясь на то, что в противном случае свадьба дофина будет омрачена множеством смертей. Во дворце епископа состоялся банкет, после которого король пригласил невесту на танец. Наблюдая за ними, Катрин вспомнила свою свадьбу, и великолепного Франциска с добрыми чувственными глазами, который, держа девушку за руку, дал ей имя Катрин. К ее горлу подкатился комок. Она переполнилась жалостью к бедной маленькой девочке из Италии. Если бы она была тогда так же мудра, как сегодняшняя, Катрин, она бы избежала многих огорчений. Но сейчас в центре внимания находился другой Франциск. Поклонившись, он попросил у матери разрешения пригласить ее на танец. Она улыбнулась ему. — Давай потанцуем, мой дорогой дофин. Все смотрели на эти две пары, на короля и Марию, Катрин и Франциско. В такие моменты Катрин чувствовала, что она действительно королева Франции. — Ты прекрасно выглядишь, мой сын, — сказала она, и это было правдой. — Сегодня счастливейший день моей жизни, — признался жених. — Тебе повезло, мой сын. Люби свою жену. Семья — великая вещь, если, конечно, она основана на взаимной любви. Мальчик жалостью посмотрел на нее. Он все понимал. Она думала о своей любви к его отцу и о любви короля, герцогини де Валентинуа, бедная мама. Никогда раньше он не называл ее мысленно бедной мамой. Но его собственная жизнь была столь прекрасной, что он не мог грустить из-за других людей. Катрин видела, как он смотрит на свою ослепительную молодую жену. Она засмеялась. — Ты должен танцевать с Марией, мой сын. — Мама, скажи мне, ты когда-нибудь встречала более красивую девушку? — Нет. — Думаю, нет. — Но я скажу тебе кое-что, мсье Дофин. «Твоя сестра Марго может превзойти ее?» «Нет, мама, это невозможно!» Она улыбнулась, радуясь его счастью, потому что он был ее сыном. Пусть он наслаждается своим состоянием. Она считала, что он проживет недолго. Он должен был освободить место для Карла и затем для Генриха. Обязательно.